ЧЕТВЕРГ Мое первое горе. Вчера он избегал меня и, по-видимому, не желал, чтобы я с ним разговаривала. Я не могла этому поверить и думала, что произошло какое-нибудь недоразумение, потому что я так люблю бывать с ним и слушать его. Как же он может сердиться на меня, если я ничего не сделала? Но в конце концов я убедилась, что он должно быть сердится на меня. Ушла и села одна на том месте, где в первый раз увидела его в то утро, когда мы были сотворены и когда я не знала, кто он, и была к нему совершенно равнодушна. Но теперь это место показалось мне очень унылым. Всякая мелочь говорила мне о нем, и сердце у меня больно ныло. Я не могла понять, почему. Это было ведь совсем новое чувство, я еще ни разу не испытывал его. И все это было так загадочно. что я не могла разобраться в себе. Но когда наступила ночь, я не могла больше вынести одиночество и пошла к новому шалашу, который он построил, чтобы спросить, что я сделала дурного и чем мне загладить свою вину, чтобы вернуть его расположение. Но он выгнал меня под дождь, и это было первым моим горем.